4. Подкидышь. Все выходные я не находила себе места, караулила у окна, ждала, что вот-вот снова объявится Фин, но впустую. Трудно сказать, радовало меня это или огорчало. С одной стороны, хотелось ещё раз поговорить про всю эту жуть, а с другой я страшилась разговора с ним. Я боялась, что его рассказ ложь. Но ещё сильнее боялась, что всё это может оказаться правдой. Снова и снова я перебирала в уме то, что могло сойти за сходство с родными. Например, мы с Мэтом небольшого роста, плюс в графу родственники. Но тут же плюс перечёркивался жирным минусом. Мэт обожает зиму, а я её ненавижу. С приходом холодов впадаю в спячку, становлюсь вялой и апатичной. Но больше всего меня беспокоил другой вопрос: чего именно от меня добивается Фин? Он то ведёт себя так, словно я не более чем надоедливая муха, а то вываливает на меня невероятные признания. Но надо быть честной с собой, от его взглядов у меня перехватывает дыхание. Выходные именовали, а Фин так и не появился. Что ж, значит, увидимся в школе. Утром в понедельник я занималась своей наружностью больше обычного. Во время нашей последней и самой странной встречи выглядела я весьма не презентабельно. Надо исправлять ситуацию. И вот я в школе, уже и звонок отзвенел, а Фина нет. Его незанятое место таращилось на меня с безразличием пустой глазницы. В душе нарастало дурное предчувствие. Не явился он и на второй урок, и на третий, и вообще не явился. Ученица из меня была в тот день ещё хуже обычного, если такое возможно. Трудно сосредоточиться, когда глаза рыщут вокруг, точно ищейка, потерявшая след, а в голове сотый круг нарезают одни и те же путанные мысли. После уроков к машине Мэта я плелась на гозанагу. Надеялась получить в школе хоть какие-то ответы, а получила лишь новые вопросы: где тrollли носят этого Фина? Почему он исчез? Может, это я его отпугнула, а может, он и в самом деле не врал, и ему грозит опасность из-за того, что открылся мне. Мед заметил мою угрюмость и взялся выведывать, что стряслось. Я лишь отмахивалась от расспросов: не до них сейчас. Обеспокоенность сменилась тоской. Но ну, почему я не сбежала с Фином? Нет, понятно, шок от услышанного бреда, но когда он смотрел на меня, всё отходило на второй план. А если он не врёт? Если отведёт меня туда, где я не буду чужой, где моё место и его, и, может, даже наше с ним. Так почему я до сих пор торчу здесь? Наверное, потому что не такой уж я монстр. Всю жизнь я упорно пыталась взрастить в своём сердце крупицы добра, хотя бы по отношению к близким, и сейчас не могу предать самых дорогих мне людей. И тут меня осенило: на свете есть человек, способный разглядеть мою истинную сущность. И этот человек сумеет ответить, есть ли во мне хоть что-то хорошее или проще сразу сдаться и избежать сфином. Мэт Ты сегодня занят? спросила я, с преувеличенным вниманием разглядывая собственные руки. А что? отозвался Мэт, поворачивая к дому. Я тут подумала, хочу навестить мать. Сдурела. Какого чёрта, даже не проси. Ни за что в Индии никогда. Я прекратила разглядывать ногти и посмотрела Мэту прямо в глаза. Не отводя взгляда, я принялась повторять про себя: "Я хочу встретиться с матерью. Отвези меня к ней, пожалуйста. Я хочу её видеть". Суровое выражение на лице Мэтта мало-помалу смягчилось. На брата ушло больше времени, чем на Патрика или мистера Мида, возможно, из-за того, что Мэтт был в ярости, а может, просто совесть не позволяла мне давить на родного человека. Я отвезу тебя к матери, Мэт говорил будто во сне. Меня накрыло чувство вины. Подлое и жестокое это, но мне по заре с надо встретиться с матерью, а другого способа попасть к ней придумать не получалось. Я понимала, что Мэт взбесится, когда поймёт, в чём дело, и я же не знаю, надолго ли хватает этого чёртова убеждения. Может, мы даже не успеем доехать до клиники, где держат мать. Но я обязана была попробовать. А пока мэт везёт меня к матери, это будет наша первая встреча за 11 лет. Скорее дом это начало доходить, что происходит что-то не то. Он каждые 5 минут раздражался монологами, что наша мать чудовище, что он не понимает, как я его на это уговорила. Почему-то ему не приходило в голову, что можно просто развернуться и поехать обратно. Должно быть, всё ещё действовало убеждение: "Она же хотела тебя убить", выкрикнул Мэтс, сворачивая на подъездную аллею к... к клинике. В руль он вцепился, как тонущий в спасательный круг, полный впечатлений, что борется с собой, пытаясь разжать руки, но не может. Я попыталась уговорить свою развопившуюся совесть, будто не делаю ничего дурного. Всего-навсего хочу повидать мать. Имею полное право. Ахмед просто слишком уж опекает меня. Ничего со мной не случится, повторила я в сотый раз. За ней постоянный присмотр, она накачана лекарствами, со мной всё будет хорошо. Допустим, душить тебя она не станет, согласился Ахмед. Но сомнение в его голосе свидетельствовало, что полностью такую возможность он не исключает. Просто она злая, не понимаю, чего тебе от неё надо, ничего путного из этой встречи не выйдет. Попомни мои слова. Я просто хочу её повидать, сказала я тихо. До этого мне не доводилось бывать в сумасшедшем доме, и клиника здорово отличалась от моих представлении о подобных заведениях. Картинка у меня в голове была срисована с психбольницы Аркхима, угрюмое кирпичное здание, над которым постоянно сверкают молнии. Примечание. Психиатрическая больница Аркхима вымышленная психиатрическая лечебница в городе Готэм-Сити, чаще всего встречается В произведениях про Бэтмена. Конец примечания. Когда мы подъехали к главному зданию, начал моросить дождь, небо затянуло тучами, но на этом сходство со зловещей психушкой из моих фантазий заканчивалось. В белом особняке среди просторных зелёных лужаек и высоких сосен не было ничего мрачного, несмотря на непогоду. В тот злосчастный день рождения, когда мать напала на меня с ножом, горничная вызвала полицию, а те позвонили в психиатрическую неотложку, и пока мать волокли к машине, она кричала, что я чудовище, а меня тогда увезла скорая. Матери грозила тюрьма, однако психиатры заявили о её невменяемости несколькими годами раньше. У неё уже диагностировали латентную послеродовую депрессию и серьёзный стресс из-за смерти отца. Предполагалось, что благодаря медикаментозному лечению и психотерапии она поправится и вернётся домой. И вот прошло 11 лет, но, насколько мне известно, мать и не думала раскаиваться. Мэт навещал её пару лет назад, и она по-прежнему была уверена, что поступила правильно, попытавшись убить чудовище. Подразумевалось, что она повторит попытку, как только окажется на воле. Мэт отправился добывать разрешение на визит. После долгой волокиты нас наконец впустили. Сестра позвала психиатра, чтобы проконсультироваться, можно ли мне с ней встретиться. Мед беспокойно нарезал круги вокруг меня, бормоча себе под нос, что все вокруг свихнулись, а он в первую очередь раз привёз меня к этой убийце. Около часа нас мурыжили в небольшой комнате с пластиковыми стульями и столиками, заваленными старыми журналами. Наконец появился доктор. Беседовали мы недолго. Я сказала, что просто хочу с ней поговорить. Он согласился, что нам обеим будет полезно подвести своего рода итоги. Мэт собрался меня сопровождать, но доктор уверил его, что при встрече будут присутствовать санитары, и кроме того, наша мать сейчас не агрессивна. Изрядно поупиравшись, брат всё-таки отступил, и я вздохнула с облегчением. Не хватало ещё опять пускать в ход убеждение. Сестра проводила меня в комнату отдыха. Там поставили диван, кресла и несколько столиков. На некоторых были разложены мозаики-пазлы. У одной из стен притулился шкаф со старыми настольными играми и потрёпанными коробками с головоломками. Если не считать цветов на окнах, всё в этой комнате было мертво. Сестра сказала, что мать скоро приведут и предложила присесть и подождать. Мать пришла в сопровождении огромного и угрюмого громилы. Когда она вошла, я вскочила, это такие неуместные знак уважения. Выглядела она гораздо старше, чем я думала. Я запомнила её такой, какой она была в день нашей последней встречи. Однако ей уже давно перевалило за 40, да и годы в психиатрической клинике не прошли даром. Чудесные золотистые волосы поредили и поблёкли, и она была всё такой же худой, но эта болезненная худоба, как ни странно, придавала ей какую-то нервную элегантность. И пусть старый синий халат висел мешком, а ладони прятались в черезчур длинных рукавах, но она сохранила свою фарфоровую бледность и, несмотря на измождённость, выглядела очень красивой, настоящей аристократкой. С первого взгляда было понятно, что мать с детства привыкла к поклонению. Я не поверила своим ушам, услышав о твоём визите. Сказала мать вместо приветствия, насмешливо кривя губы. Мы остановились в нескольких шагах друг от друга. От смущения я не знала, как держаться. Мать смотрела на меня с тем же знакомым выражением презриливости и ненависти. Так обычно смотрят на мерзкого таракана, посмевшего вылезти из щели. Привет, мама. Ничего более умного мне в голову не пришло. "Ким", бесстрастно поправила она. "Меня зовут Ким, я тебе не мать, и мы обе это знаем". Она королевским жестом указала мне на стул. "Располагайся". "Спасибо", пробормотала я и послушно села. Она села напротив Закинула ногу на ногу и чуть отъехала на стуле назад, словно опасаясь заразиться. Затем плавно взмахнула рукой. Ногти у неё были длинные, ухоженные. Так вот, в чём дело. Ты наконец всё поняла или всегда знала, кто ты такая? Нет, не знала, прошептала я. И до сих пор не знаю. Посмотри в зеркало. Ты не моя дочь, ничего общего. Мать смерила меня придирчивым взглядом и неодобрительно цокнула языком. Что за одежда? Что за походка? Где осанка? Где манеры? Ногти грызёшь. Она указала ухоженным пальцем на мои обгрызенные ногти. И что за воронье гнездо на голове? У тебя сейчас причёска не лучше, огрызнулась я. Мои тёмные завитушки были, как обычно, собраны в два пучка. Но, если честно, Причёсываясь сегодня утром, я потратила на это немало усилий, и мне казалось, что получилось очень даже ничего, но моего мнения тут явно не разделяли. Мать улыбнулась: "Что ж, здесь нет соответствующих условий". Она вдруг резко отвернулась, будто ей было больно на меня смотреть, затем пересилила себя и вновь взглянула на меня. Но почему ты так выглядишь? Ты ведь можешь себе позволить хорошие средства для ухода за волосами. Не сомневаюсь, что Мегисметом избаловали тебя. Это правда, угрюмо подтвердила я. Похоже, мать нисколько не изменилась. Всё то же высокомерие, всё та же едва сдерживаемая ненависть и всё то же светское обхождение. Меня уже начал раздражать этот обмен любезностями. Я приехала, чтобы выяснить, кто я на самом деле, а не причёски обсуждать. Ким вдруг резко оглюнулась на дверь. Кто тебя сюда привёз? Мэт, ответила я. Она была явно потрясена. Мэттью? Он бы ни за что не согласился. Он даже не лицо её исказило гримаса горечи. Он никогда не понимал Я делала всё, чтобы защитить его, чтобы ты и в него не запустила свои когти. Глаза её предательски заблестели. Она поморгала, сдерживая слёзы, поджала губы, и через секунду её лицо вновь обрело непроницаемое выражение. Он считает, что должен защищать меня, сказала я. К моему удивлению, мать понимающе кивнула. Мэттью всегда был умён не по годам, но временами он так наивен. Ты для него словно больной щенок, о котором он просто обязан заботиться. Он любит тебя не за твоё несуществующее достоинство, а в силу собственного благородства, весь в отца, и это его главная слабость. Она посмотрела на меня в упор, и в этом взгляде было столько боли и надежды, что мне стало не по себе. Он сегодня меня навестит? Нет. Я хотела добавить, что мне очень жаль, но в глазах матери уже не осталось ничего, кроме ярости. Это ты настроила его против меня. Что ж, этого стоило ожидать. Надеюсь, легче тебе от этого не стало. Не знаю. Послушай, ма, э, Ким, я пришла потому что, потому что я хочу знать, кто я. Я запнулась и быстро поправилась. Хочу знать, кем ты меня считаешь? Ты подкидышь, подменишь, ответила она спокойно. Странно, что ты до сих пор в этом сомневаешься. Сердце в груди учащённо забилось. Я прижала ладонь к столу, чтобы не было видно, как дрожат руки. Оправдывались худшие мои подозрения. Мать повторила слова Фина, И они совсем меня не удивили. Видимо, в глубине души я всегда знала, что я чудовище. Фину я не верила, хотя семя сомнения его рассказ заронил. А вот те же слова, произнесённые Ким, убедили мгновенно и бесповоротно. Интересно, кому из нас троих на самом деле место в психушке? Откуда тебе это известно? Я это поняла в ту самую секунду, когда врач отдал тебя мне. Мать смотрела в сторону, муж отказывался меня слушать. Я всё твердила, что ты не наша дочь, а он Она умолкла. Мне даже показалось, что у неё задрожал подбородок. Но лишь оказавшись здесь, я поняла, кто ты на самом деле. Времени у меня было достаточно. Я простудировала всю больничную библиотеку и в старом сборнике сказок нашла ответ. Оказалось, с таким, как ты, и есть название подменыш. Подменыш? Я уже с трудом сохраняла спокойствие. Но что это значит? Ох, только не изображай святую невинность, извитильно воскликнула Ким. Мы его ребёнка подменили на тебя. Мне подкинули тебя, ясно? А моё дитя украли. Её бледные щёки вспыхнули лихорадочным румянцем, и санитар шагнул к нам. Ким решительным жестом остановила его и надменно вскинула голову. "Но зачем?" спросила я тут же осознав, что этот вопрос следовало задать не ей, а Фину. "Зачем кому-то забирать у тебя ребёнка? Зачем подкидывать меня? И что с ним сделали?" Чего ты добиваешься? Мало тебе тех страданий, что ты уже мне причинила. Ты прекрасно знаешь, что с ним сделали. Лучше меня знаешь. Нет, не знаю, я ничего не знаю, крикнула я в отчаянии и вскочила. Санитар сурово уставился на меня, и я заставила себя сесть. Ты убила его, Венди, прорычала мать, но лицо её при этом не дрогнуло. Всё та же застывшая высокомерная маска. Она подалась ко мне, сцепленные в кулак пальцы побелели от напряжения. Она изо всех сил сдерживалась, чтобы не броситься на меня. Ким выплёвывала слова, как будто пытаясь хлестнуть ими меня по больнее. Ты его убила, убила моего сына, затем свела моего мужа с ума и тоже убила его. Ты их обоих убила. Я закрыла глаза и с силой сжала виски, чтобы не дать голове взорваться. Мама, Ким, я была ребёнком, как я могла кого-то убить? А как ты заставила Мэттю привести тебя сюда? Процедила она сквозь зубы, и меня буквально опалило её яростью. Он бы никогда не привёз тебя по своей воле, не позволил бы нам встретиться. Как ты его заставила? Я опустила голову. У меня больше не было сил изображать невинность. Внутри стало пусто и холодно, как будто из меня высасыли весь воздух. Может, то же самое ты сделала и с Майклом? Я видела, как халёные ногти впиваются в худые ладони, грозя вот-вот прорвать кожу. Я была ребёнком. Упрямо повторила я, не веря уже себе. Я не могла И всё равно, зачем кому-то забирать его, а меня подкладывать вместо этого мальчика? Ты всегда была дьявольским отродьем, и я знала это с той самой минуты, как впервые взяла тебя на руки. Она откинулась на спинку стула, посмотрела на меня в упор. Тебя выдали глаза, не человеческие глаза. В них не было ни доброты, ни ласки. Тогда почему ты -то сразу меня не убила? Ты же была ребёнком. У неё затряслись руки, я видела, как дрожат губы. Высокомерие и надменность покинули её. Вернее, я считала тебя ребёнком. Но что изменилось? Почему ты решилась, когда мне исполнилось 6 в день рождения? Что тогда произошло? Ты не моя. Я знала, что ты не моя. Она смахнула слёзы с ресниц. Всегда знала, но в тот день Я всё пыталась представить, что было бы, если бы мой муж и мой сын были живы. Это Майклу должно было исполниться 6, а не тебе. Ты была ужасным, отвратительным ребёнком, и ты была живой, а они умерли. Я просто всё это вдруг стало невыносимо. Она сделала глубокий вдох и устало покачала головой. И невыносимо до сих пор. Мне было всего 6. Я сама удивилась, сколь сильно задели меня её слова. Вот уж не думала, что меня сможет так взволновать её отношение. Я еле сдерживалась, чтобы не сорваться на крик. Всего 6 лет, понимаешь? Я была ребёнком, а ты должна была быть мне матерью. И неважно, родная она мне или нет. Я была ребёнком, и она несла за меня ответственность. Я никогда ничего плохого никому не сделала за всю жизнь, и Майкла я в глаза не видела, не лги, прошеплыла Ким. Я тебя насквозь вижу, чудовище. Я знаю, что ты что-то вытворяешь с Мэттью. Оставь его в покое. Он хороший мальчик. Не смей над ним издеваться. Она перегнулась через стол и до боли сжала мне руку. У неё за спиной тут же вырос санитар. Забирай, что хочешь, что угодно бери, только отстань от Мэттью. Санитар ухватил её за предплечье, и она попыталась отстраниться. Кимберли, прекрати, Кимберли, оставь его в покое, закричала она. Санитар поднял её на ноги. Сопротивляясь, она продолжала орать. Ты меня поняла, Венди. Меня не вечно будут здесь держать. Если хоть пальцем его тронешь, я закончу начатое. Хватит, проревел санитар и поволок её к двери. Ты не человек, Венди, не человек. Это были её последние слова. Я ещё долго сидела одна, пытаясь хоть немного успокоиться. Меня била дрожь. Весь этот ужас упорно не желал укладываться в голове. Показаться мне в таком виде я не могла. И так всё правда. Я подменаш. Я не человек. Я троль. А она мне не мать. Она просто Ким, несчастная женщина, осознавшая, что вместо сына ей подсунули монстра, который, возможно, и убил её дитя. Неужели это я его убила или кто-то другой? Кто-то вроде Фина. Ким убеждена, что я чудовище, И у меня нет доказательств обратного, напротив, сплошные подозрения. Всю жизнь я приносила окружающим одни лишь страдания. Я практически разрушила жизнь Мета, мало того, что из-за меня он постоянно вынужден срываться с места и переезжать, бросая начавшую налаживаться жизнь, мало того, что я вечно заставляю его волноваться за меня. Так я ещё манипулирую им, играю как марионеткой, использую. И как давно я этим занимаюсь? Может, он так остервенело меня защищает, лишь потому что я промыла ему мозги? Лучше бы Ким меня тогда убила, а ещё лучше сразу после рождения, тогда бы я точно никого не мучила. Когда я наконец заставила себя вернуться в приёмную, Мэт нежно обнял меня. А я стояла истуканом, уронив руки в плечи. Он осмотрел меня, дабы убедиться, что я целая и невредима. Всё хорошо? Она не тронула тебя? Я лишь покачала головой и поспешила убраться прочь из этого места, подальше от женщины, которая всегда видела мою тёмную суть.